почти без малейшего недоумения, и именно в то же самое время, когда с другой стороны ваш разум был в сильнейшем напряжении, выказывал чрезвычайную силу, хитрость, догадку, логику. Почему же, пробудясь от сна и совершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда с необыкновенную силой впечатление, что вы оставляете вместе со сном